Подобное пустопорожне устройство крокодила совершенно согласно с естественными науками. И положим, например, тебе дано устроить нового крокодила. Тебе естественно представляется вопрос: какое основное свойство крокодила? Ответ ясен глотать людей. Как же достигнуть устройством крокодила, чтобы он глотал людей? Ответ ещё яснее устроив его пустым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 Чем пустее, например, голова человеческая, тем менее она ощущает жажды наполниц. И это единственное исключение из общего правила. Всё это мне теперь ясно как день. Всё это я постиг собственным умом и опытом, находясь, так сказать, в недрах природы, в её риторте, прислушиваясь к биению пульс её. Даже этимология, согласно со мною, Ибо самое название крокодил означает прожорливость. Крокодил, крокодилло есть слово очевидно итальянское, современное, может быть, древним фараоном египетским и очевидно происходящее от французского корня кроке, что означает съесть, скушать и вообще употребить в пищу.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 Совсем неудобно. Впрочем, я отчасти знал, что ты заговоришь о слабительном.